Глава 32. Когда Алекс снова оказался вне дома, он понял, что необычная тишина внутри здания отражала происходящее снаружи. У банков больше не было потосовок, криков тоже не слышно. Вся общая истерия улеглась. Теперь на улицах царил ужас. Алекс направился к Пьяцца Пиола и пока шёл, понял, что люди на улицах были заняты одним и тем же делом. Все смотрели на небо. На бледных лицах миланцев читалась растерянность. Они как будто чувствовали приближение конца. Широко распахнув глаза и розинув от изумления рты, они наблюдали за бесформенной массой, нависшей над их головами. Алекс тоже поднял глаза. Астероид был ещё далеко, но уже наводил ужас. Он был похож на серый камень, застрявший в небосводе, на пятно изродовавшее лик неба. Блестящие отблески на красно-пурпурном фоне казалось позаимствованы у самых красивых закатов, а облака вокруг свивались в голубые и серые шары. Но облака не осмеливались встать между новым повелителем судьбы и людскими взглядами. Ничто не осмеливалось бросить хоть малейшую тень на самое необычное и леденящее душу явление, когда либо представавшее миру. Сгустки водяного пара рассеивались и снова собирались, расстилались и скручивались. Тот, кто был одет в чёрный плащ, доминировал на сцене. Он явился, чтобы окутать человечество веками и веками тишины. Последний судья, пришедший установить последний закон, впервые в истории действительно одинаковый для всех. Где бы кто ни укрылся, будь то бомбоубежище или подвал, не выживет никто. И даже города-бункеры, предназначенные для политиков, религиозных деятелей, учёных и прочих избранных, готовых перезапустить жизнь после трагедии, даже эти убежища рухнули бы в бездну. Приближалась самая разрушительная катастрофа в истории планеты Земля, и от неё никому не было спасения. Ошеломлённый Алекс пробрался через толпу на Пьяцца Пиола. Он знал, что добраться до Женни можно только одним способом. представить во всех подробностях её измерения, как он это сделал, чтобы вернуться в Хиттроу. Но его ум сейчас был похож на разорённый дом, в голове неразбериха образов, воспоминаний и чувств. Существовало только одно место, где у него был шанс найти мост, который приведёт к Дженни, обсерватория в саду Порта Венеция. Алекс не был уверен, что это сработает, и он попадёт в реальность Дженни, но стоило попытаться. Он побежал сквозь толпу, прошёл по виале Грансасо к Корсо Буэнос-Айрес. Брошенные на дороге машины, бесхозные велосипеды и мопеды на обочинах, выключенные светофоры и парализованные апокалиптическим ведением миланцы создавали мрачную немую картину. Человечество сложило оружие. Голоса людей вскоре снова зазвучали, но робко, испуганно, и осторожно, словно они считали этот астероид своим богом. и боялись помешать его появлению. Алекс добрался до пьяцца Аргентина. Здесь чередой тянулись витрины магазинов, безмолвные свидетели поверхностной материальной стороны человеческой жизни. Навстречу попадались растерянные дети, безропотные старики, испуганные молодые люди. Нарастала новая волна истерии, как будто отцепинение, недавно охватившее город, было просто затишьем перед бурей. Возле пьяцца Лима Полураздетый парень с длинными волосами и бесполой битой в руке смотрел вверх и кричал: "Давай, сукин сын! Падай! Я тебя не боюсь!" Алекс проскочил у него за спиной. Пройдя ещё несколько метров, он заметил каких-то людей, снимавших небо на мобильные телефоны. "Редкие кадры", подумал Алекс, "которые ни один телеканал не покажет вечером в экстренном выпуске новостей". Когда горожане снова начали пользоваться голосом Алекс, пока бежал к порту Венеция, услышал разные соображения по поводу происходящего. Некоторые утверждали, что бояться нечего, что Соединённые Штаты само собой разумеются давно засекли астероид, и когда он войдёт в зону поражения, по нему жахнут ракетами. Другие считали, что через определённое количество часов земля повернётся к астероиду атлантическим океаном, куда он и упадёт, затопив весь Пиренейский полуостров. Ничего не поделаешь, говорили они, лишь бы цунами до нас не добралось. Алекс не останавливался. Когда он подошёл к воротам сада, то обнаружил, что они закрыты, а значит, придётся брать их штурмом. Он собрал все оставшиеся силы и подтянулся на руках. Волосы зацепились за сухие ветки дерева за каменной стеной. Алекс оттолкнулся и приземлился на гравий. Перед ним возвышался купол планетария. Вход был открыт. Алекс Крадучись, прошёл мимо афиш, объявляющих школьную конференцию, которая никогда не состоится. Затем юркнул во вторую дверь и отодвинув тёмную занавеску, оказался внутри. Зал был погружён во тьму, но не казался пустым. Вдалеке, за лекторским помостом, на стульях лежали бездомные. К счастью, они спали. Я должен это сделать. прошептал Алекс, садясь в угол, где бомжи не увидели бы его, даже если бы проснулись. Когда он наконец закрыл глаза, чтобы сконцентрироваться и отгородиться от внешнего мира, ум принялся настойчиво предлагать ему холодный и мощный образ астероида. Алекс старался отогнать его, но небесный монстр не двигался с места, как слайд, застрявший в проекторе. Тогда Алекс откинулся на спинку стула, приоткрыл глаза и стал глядеть в потолок. Искусственное звёздное небо не сияло, но над ним был тот самый небосвод, где он впервые увидел пояс Ориона в детстве, тот самый, которым они вместе с Дженни недавно восхищались в измерении, куда он сейчас отчаянно пытался вернуться. Через мгновение Алекс увидел всё по порядку: глаза Дженни, первый поцелуй, Трискелион, Млечный Путь, их переплетённые пальцы. Его подхватил неостовый вихрь, и бросил в туннели из голких голосов и мутных цветов, где мимо и сквозь него проносились тысячи незнакомых лиц. Алекс очнулся от резкой боли в правой части лба. Он сидел на кровати. Сфокусировав взгляд на окружающей реальности, он понял, что находится в своей альтернативной комнате. На полке у стола не было награды спортсмен года, зато на стене висела золотая медаль. Он встал и прочитал надпись: Региональный турнир по баскетболу. первое место. Алекс улыбнулся. В его родной реальности они проиграли в финале с разницей в одно очко. Его трёхочковый сорвался. Призвуки сирены, мяч отскочил от щитка и не попал в корзину. Не хватило нескольких сантиметров. В реальности Дженни эти сантиметры сместились в их пользу. Голос девушки ворвался в его мозг без предупреждения. Алекс, я тебя слышу. Ты вернулся. Пожалуйста, скажи, что это так. Да, я здесь. Я только что проснулся в своей комнате. Почему мы не вместе? Я убежала. Ты меня больше не узнавал и чуть не напал на меня в планетарии. Это был уже не я, Дженни. Я потерял контроль над ситуацией. Где ты сейчас? Я спряталась. В городе вроде бы комендантский час. В смысле. Все попрятались по домам. Не знаю почему, но небо стало странным. Кажется, вот-вот налетит ураган или что-то похуже. Чёрт возьми, и здесь будет то же самое. Где я могу тебя найти? А что здесь будет? Расскажу позже. Где ты сейчас? Не знаю. Я долго бродила по городу и вышла к железнодорожной станции. На синем указателе было написано Ламбрате. Потом я пошла прямо. Ты видела название улицы? Да, Виа Рамбон. Такое ощущение, что началась война. Тут везде военные. Военные? Да, через громкоговорители приказывают оставаться в домах. Кажется, это распоряжение правительства ради национальной безопасности. Безумие. Приходи, пожалуйста. Я буду ждать тебя под мостом у дорожного знака. Как я понимаю, ты недалеко от въезда на окружную. Приходи скорее, Алекс. Мне страшно. По сторонам дороги есть кусты. Если увижу военных, спрячусь там. Лечу к тебе. Алекс выбежал на улицу и помчался во весь дух. На пьяцца Пиола свернул на Виа Почини, ведущей к станции Ламбрате. Тишина, опустившаяся на город, вызывала ледяное ощущение смерти. Взглянув на небо, Алекс увидел только завесу из чёрных туч, заслонившую астероид. Внезапно тишину нарушила сирена, сопровождаемая неразборчивым грозным объявлением в мегафон. Призыв доносился откуда-то сзади и издалека. Алекс уже видел впереди фасад станции. Пересекая площадь по диагонали, он заметил, что ставни всех домов закрыты. и вспомнил родителей, забаррикадировавшихся в квартире в другом измерении. Опустевший город возвращал Алексу звук его шагов и учащённого дыхания. Время от времени включалась сирена, сопровождаемая крикливыми приказами в мегафон. Алекс не сбавлял шаг на перекрёстках и не останавливался, чтобы посмотреть, горит ли зелёный или красный сигнал на светофоре. Незачем. На улицах не было ни одной машины. Когда он шмыгнул под мост и оказался на Виа Рамбон, то услышал крики. Алекспре остановился, пытаясь понять, кто и где кричит. Слева виднелась улица, ведущая к Пьяцца Удине. Голос доносился оттуда. Наконец, показался и сам крикун совершенно голый мужчина с длинными волосами и винтовкой в руках, шедший по проезжей части примерно в 200 м от моста. Оглядевшись, Алекс убедился, что вокруг никого нет, и стал наблюдать за мужчиной, гадая, что у него на уме. И придёт время страшного суда, истерично вопил тот. И придут колесницы Господни воздать окаянным душам, и придёт ангел принести искупление. Прими меня, о Иисус Христос, прими меня в свои объятия, и со мной моих братьев, и со мной мой народ. Алекс не успел дослушать призыв. Откуда не возьмись, появился армейский фургон. Двое солдат выстрелили в мужчину, и тот упал на землю. "Проклятье", прошептал Алекс, развернулся и побежал, что было сил. Он пронёсся мимо заправки, городского рынка, магазинов и в конце концов очутился у моста, о котором говорила Дженни. И только тогда обернулся. С противоположной стороны улицы прямо к нему ехал тот же армянский фургон. Его заметили. "Дженни, Дженни, я здесь, Дженни!" крикнул он так громко, как только мог. Когда Дженни появилась из кустов с другой стороны улицы, выехал второй фургон. Молодые люди бросились навстречу друг другу. Алекс прижал к себе Дженни, а машины тем временем приближались. Дженни уткнулась лицом в плечо Алекса. Их окружили. Бежать было некуда. Они стояли, обнявшись, посреди пустынных городских декораций, зажатые между двумя готовыми к стрельбе армейскими машинами. Из одного фургона выскочил бугай в форме. Вслед за ним вылезли несколько солдат и выстроились полукругом. "Стреляйте", приказал главный. Алекс посмотрел Джейни в глаза. Их хотели убить. Но почему? Они не были сумасшедшими фанатиками, которые кричат на улицах, и не были вооружены. Они всего навсего искали убежища. Убивать их незачем, точно так же, как родителям незачем было применять к шестилетнему мальчику шоковую терапию. Эти две мысли соединились в голове Алекса и повлекли за собой новый вопрос. Что общего у его родителей с отрядом военных? Ничего. И, возможно, это правильный ответ. Возможно, врага как такового не было, просто напросто его преследовал, как всепожирающая чёрная дыра, неминуемый конец света. Дженни широко раскрыла глаза, её колени дрожали, руки вцепились в плечи Алекса. Посмотри в меня, подумал Алекс. Они смотрели друг другу в глаза, когда солдаты направили на них винтовки, готовые в любой момент нажать на спусковой крючок. Внезапно из-за хобьяти вырвался свет и разлился по округе. Лучи растеклись во все стороны, за несколько секунд образовав огромный белый купол, который осветил улицы, дома и небо. "Что это за хрень?" пробормотал солдат. "Не понимаю", ответил командир, отдавший приказ стрелять. В этот холодный декабрьский вечер Солнце уже село, но свет, исходящий от Алекса и Дженни, осветил весь район. Солдаты застыли на месте, растерянно глядя в пространство перед собой. В одно мгновение все полученные приказы, военная подготовка, клятвы, устав, который нужно соблюдать, стали приятными воспоминаниями, погребёнными под толщей времени. В настоящем существовала лишь невероятная сила, парализующая каждую клетку тела. Солдаты не выстрелили и вскоре бросили винтовки на землю. Они стояли как вкопанные, с руками по швам и блуждали глазами по сияющему своду. Их мышцы, будто налились свинцом, застыли. Никакая физподготовка не могла бы сейчас справиться с силой, которая сковала их по рукам и ногам. Они пребывали в волшебном месте. Волшебное место это яйц Генни, когда мы вместе